Глава 28. Еще один последний аспект манипуляций вседержителя с культурой представляется весьма интересным. Я имею в виду технологии. Как уже было сказано, Рашек принял решение использовать архитектуру хленни, что позволило ему создавать большие города. Однако в других областях он подавлял технологическое развитие. К примеру, порох был Рашеку до такой степени неприятен, что все знания о нем исчезли столь же быстро. как и знания о тересийской религии. По всей видимости, Рошек предполагал, что простолюдины с ружьями будут почти столь же эффективны, как лучники, на обучение которых требовались годы. Поэтому отдал предпочтение лучникам. Чем больше усилий требовалось для того, чтобы вооружиться, тем меньше была вероятность народного восстания. Вот одна из причин, по которым бунты с всегда заканчивались провалом. Ты уверена, что это был туманный дух? нахмурился Элленд. На столе лежало незаконченное письмо, нацарапанное на тонком металлическом листе. Элент решил ночевать в своей каюте на борту баржи, а не в палатке. Там было удобнее, и он чувствовал себя в большей безопасности, когда вокруг были стены, а не холст. Сидевшая на постели Винса вздохом обняла колени. Не знаю, я испугалась и убежала. Вот и хорошо. Элленд невольно вздрогнул при воспоминании о том, что с ним сделал Туманный Дух. Сейзит был убежден, что Туманный Дух не злой. «Как и я когда-то. Я ведь сам подошел к нему, уговаривая тебя поверить, что он настроен дружелюбно. Тут он меня и зарезал». «Он это сделал, чтобы я не освободил Разрушителя», — не согласилась Вин. «Он думал, что если ты будешь при смерти, я заберу силу». и исцелю тебя, а не отдам ее. Ты не можешь знать наверняка, какие у него были намерения, Вин. Все это лишь твои домыслы». «Возможно». Однако он подсказал Сейзиду, что разрушитель меняет тексты. Это, по крайней мере, было правдой. Если, конечно, можно было верить рассказу Сейзида. После смерти Тиндвил, Тересиец сделался немного непоследовательным. «Нет», — ощутив укол вины, сказал себе Элленд. Нет, Сейзит достоин доверия. Он запутался в вопросах веры, но остался вдвое надежнее любого из нас. Ох, Эленд, мы слишком многого не знаем. В последнее время я чувствую себя так, словно моя жизнь — книга, написанная на незнакомом языке, и туманный дух с этим как-то связан. Эленд изо всех сил пытался отогнать прочь воспоминания о том, как истекал кровью, ощущая приближение смерти. Страшно подумать, что после этого произошло бы свин. Он заставил себя вернуться к разговору. «Если Туманный Дух пытался помешать тебе освободить Разрушителя, а Сезиду предоставил важные сведения, значит, он на нашей стороне». «Пока что». «Но Туманный Дух намного слабее Разрушителя. Я чувствовала их обоих. Разрушитель огромен, силен. Он слышит все, что мы говорим, и может присутствовать во многих местах сразу». «Туманный дух совсем не такой. Он тусклый, словно воспоминание о былом могуществе». «Ты по-прежнему считаешь, что он тебя ненавидит?» Вин пожала плечами. «Я не видела его больше года. Да, я почти уверена, что он не изменился, и раньше я всегда чувствовала исходящие от него ненависть и враждебность. Она помедлила хмурясь. С этого все и началось. Той ночью, когда я впервые повстречала туманного духа, я почувствовала... что туман перестал быть моим домом. Уверена, что дух не причастен к тому, что люди умирают и болеют из-за тумана. Уверена. Это прозвучало очень категорично, и с точки зрения Эленда чуть-чуть поспешно. Нечто призрачное в тумане? Совсем не трудно предположить, что оно как-то связано с загадочными смертями, которые также происходят в тумане. Но, разумеется, люди умирали не из-за ранений, а из-за судорожных припадков. Элент вздохнул, потер глаза. Письмо лорду Йомину осталось незаконченным. Он вернется к нему утром. «Знаешь», — снова заговорила Вин, «сегодня я пообещал одному человеку, что остановлю пепельные дожди и сделаю солнце желтым». «Тому информатору?» «Ага». Они помолчали. «Не ожидал, что ты признаешь нечто подобное», — сказал, наконец, Элент. «Я же герой веков, так?» Даже Сейзит был с этим согласен, пока не начал вести себя странно. «Это моя судьба». «Не та ли судьба, что заставила тебя взять силу Источника Вознесения и отказаться от нее ради общего блага?» Она кивнула. Вин с улыбкой продолжал Элленд, «ты же знаешь, что именно с этой целью Разрушитель и исказил пророчество, чтобы обманом заставить людей его освободить». Ты забыл про пепел. И Элленд не смог возразить. Логика подсказывала, что им следует сосредоточить усилия на задачах, которые возможно решить: на стабильном государстве, поиске ответов на загадки вседержителя, охране припасов в хранилищах. Однако непрекращающийся пеплопад становился все сильнее. И если так будет продолжаться, очень скоро небо превратится в плотную штормовую завесу из черного пепла. Трудно было поверить. что Вин, его жена, способна как-то повлиять на цвет солнца или пепел, падающий с небес. «Диму прав», — подумал Элленд, постукивая пальцем по металлическому листу с письмом лорду Йомину, изменяя впрямь никудышный сторонник церкви выжившего. Он посмотрел на Вин, которая с отрешенным видом сидела на постели, размышляя о явлениях, которые по сути от нее не зависели. Даже после ночи, проведенной в прыжках по Фадриксу, даже после многодневного путешествия, даже с лицом испачканным сажей, она была красива. И в этот момент Элленд кое-что понял. Вин требовался не еще один почитатель. И непреданный верующий вроде Диму, таким уж он ей точно не нужен. И неревностным прихожанином церкви выжившего должен он стать для нее, а просто хорошим мужем. «Хорошо». — сказал он вслух. — Так и поступим. — Как? — Спасем мир. Остановим пепел. Вин тихонько фыркнула. — Ты как будто шутишь. — Нет, я серьезно. Если ты считаешь, что должна это сделать, что это твоя судьба, мы это сделаем. Я помогу тебе, насколько смогу. — А как быть с тем, что ты говорил раньше? — поинтересовалась Вин. — В последнем хранилище ты сказал, что мы должны разделиться. Я изучаю туман, А ты объединяешь империю. Я был неправ. Вин улыбнулась, и Эленду показалось, что какая-то часть распадающегося мира только что вернулась на свое место. Итак, он присел на постель рядом с ней. У тебя есть какие-нибудь идеи? Да, чуть помедлив проговорила она. Но я не могу тебе рассказать. Эленд нахмурился. Только не подумай, что я тебе не доверяю, сказала Вин. «Все дело в разрушителе. В последнем хранилище я нашла вторую надпись на пластине в нижней части. Она предупреждала, что все слова, произнесенные вслух или записанные, будут доступны врагу. Если мы будем слишком много говорить, он все узнает». «Это немного усложняет работу вдвоем». «Элленд». Вин взяла его руки в свои. «Знаешь, почему я согласилась стать твоей женой?» Он покачал головой. «Потому что ты мне доверяешь. Доверяешь, как никто другой. В ту ночь, когда я сражалась с Зейном, я решила, что должна довериться тебе. У нас есть то, чего эта сила, стремящаяся уничтожить мир, никогда не поймет. Мне не обязательно твоя помощь. Мне нужно твое доверие. Нужно, чтобы ты не терял надежду. Мне этого всегда не хватает, и я хочу положиться на тебя». Элент медленно кивнул. «Ты можешь на меня положиться?» «Спасибо». «В те дни...» Когда ты отказывалась стать моей женой, я постоянно думал о том, какая ты странная. Что ж, весьма романтично. Да ну тебя, — улыбнулся Элленд. Ведь ты же необычная, признайся. Ты похожа одновременно на знатную даму, на беспризорную девчонку с улицы и на кошку. Кроме того, за каких-то три года, пока мы знаем друг друга, ты умудрилась убить не только моего бога, но и моего отца, моего брата, да еще и мою невесту. «Со стороны все выглядит как сногсшибательный фокус. Согласись, не совсем обычная основа для отношений». Вин только закатила глаза. «Рад, что у меня больше не осталось близких родственников. Кроме тебя, конечно». «Я не собираюсь топиться, если ты на это намекаешь». «Нет». Покачал головой Элленд. «Прости». «Я... Ну ты же все знаешь». «Так вот, я хотел кое-что объяснить». В конце концов, я перестал беспокоиться о том, что ты ведешь себя странно. Я понял, что на самом деле не важно, понимаю я тебя или нет, поскольку я тебе доверяю. Ты следишь за мыслью? В общем, я согласен. Не очень ты понимаю, что ты собираешься делать, и даже гадать не буду, каким образом ты хочешь добиться своего. Но верю, что ты этого добьешься». Вин прижалась к нему. «Я просто хотел бы хоть как-то тебе помочь». «Тогда займись числами», — Вин скривилась. Именно ей пришло в голову, что с процентом заболевших туманной болезнью что-то не так. Но Элленд знал, с числами у Вин проблемы. Не хватало образования и опыта работы с ними. «Уверена, что они действительно важны. Ты сам сказал, что процент заболевших очень странный?» «Верно. Хорошо. Я подумаю над этим. Только не говори мне, если что-то обнаружишь». — попросила Вин. — И как же я тогда помогу? — Доверься мне. Можешь говорить, что я должна делать, но не объясняй почему. Возможно, мы сумеем опередить эту тварь. — Опередить? — подумал Элленд. — Это существо способно похоронить целую империю под слоем пепла, и, похоже, слышит каждое слово, которое мы произносим вслух. Как же мы сможем его опередить? но он только что пообещал доверять Вин и потому поверил. «Это твое письмо Йомину?» Вин указала на стол. «Да. Надеюсь, он захочет со мной говорить, раз уж я сам здесь. Слоу Свифт считает Йомина хорошим человеком. Может, он к нам прислушается?» «Почему-то я в этом сомневаюсь». Минуту-другую Элленд сидел спокойно, потом сжал кулаки и стиснул зубы в бессильной ярости. Я сказал всем, что хочу применить дипломатию, но я уверен, что Йомин ответит на мое письмо отказом. Поэтому я и привел сюда войско, а не послал тебя, как в урто. Пробравшись тайком в город, мы ничего не решаем. Нам по-прежнему нужно захватить хранилище и получить припасы, которые в нем спрятаны. Нам нужен этот город. Даже если бы ты не была столь одержимой идеей узнать, что хранится в тайнике Вседержителя, я бы все равно сюда пришел». Йомин представляет для нашего королевства слишком серьезную угрозу, и нельзя игнорировать тот факт, что Вседержитель мог оставить в хранилище полезную информацию. Йомин владеет запасами зерна, однако здесь скоро уже не будет достаточно солнечного света, чтобы оно проросло. Значит, он раздаст его людям, растратит зря, в то время как нам в Центральном Доминионе нечем засевать поля. Нам придется захватить этот город. Или, по меньшей мере, принудите его к сотрудничеству. Но что я буду делать, если Йемен не захочет вступать в переговоры? Отправлю солдат громить ближайшие деревни? Отравлю городские склады с провизией? И если ты права, и он нашел хранилище, значит, запасов продовольствия у осажденных больше, чем мы рассчитывали. Если мы не уничтожим эти запасы, он может и перенести осаду. Но если мы их уничтожим, люди будут голодать. Элленд покачал головой. «Ты помнишь, как я казнил Джастиса?» «Ты был вправе это сделать?» «Надеюсь. Но я его убил, потому что он привел под стены моего города армию колоссов и позволил ей бесчинствовать. Здесь я почти что повторяю его путь. Там, снаружи, двадцать тысяч тварей. Ты можешь ими управлять?» «Джастис тоже думал, что может», — напомнил Элент. Я не хочу спускать их с поводка, Вин. Но что, если осада не удастся, и мне придется как-то пробиваться в город через укрепление Йомина? Я не смогу этого сделать без колоссов. Он снова покачал головой. Если бы я только мог поговорить с Йомином, возможно, я убедил бы его прислушаться к доводам рассудка или сам убедился бы в том, что его надо победить. Вин помедлила. Вообще-то, у меня есть идея. Элленд устремил на нее внимательный взгляд. «В городе по-прежнему устраивают балы», — сказала Вин, «и король Йомин посещают все без исключения». Элент моргнул. Поначалу он решил, что неправильно понял. Однако выражение лица Вин, отчаянное упрямство, говорили об обратном. Иногда в ней ощущалось что-то от выжившего или, по крайней мере, от того, кем Кельсер представал в легендах. Она делалась дерзкой и безрассудной, смелой и наглой. Она унаследовала от Кельсера больше, чем ей хотелось признать. «Вин, ты предлагаешь, чтобы мы отправились на бал, который проходит в осажденном нами городе?» «А почему бы и нет?» Вин пожала плечами. «Мы же оба, рожденные туманом. Нам ничего не стоит проникнуть в город». «Да, но...» «Целый зал с аристократами, которых я намереваюсь запугать, не говоря уже о человеке, который не сможет уклониться от встречи со мной. потому что не захочет сбежать у всех на виду, выставив себя трусом. «Признайся, ты ведь считаешь это неплохой идеей», — лукаво улыбнулась Вин. «Это безумная идея. Я император, и мне не полагается пробираться во вражеский город, чтобы пойти на вечеринку». Вин смотрел на него, прищурившись. «Однако должен признать, что суть твоего плана весьма привлекательна». Йомен не захочет с нами встречаться, поэтому мы придем сами и испортим ему вечер». «Я уже давно не посещал балы», — задумчиво проговорил Элленд. «Надо будет раздобыть какую-нибудь хорошую книжку и вспомнить старые добрые времена». Внезапно Вин побледнела. Элленд замер. «Что случилось? Убийцы? Туманный дух? Колоссы?» До меня только сейчас дошло!» В голосе Вин послышалось отчаяние. «Я не могу пойти на бал. У меня нет платья!»